Местечковые контрадиции Диспетчера Веру Санникову на подстанции считали, мягко говоря, распутной женщиной. Надо сказать, что на скорой помощи с ее привычной простотой нравов надо очень хорошо постараться, чтобы заслужить подобную репутацию. Это все равно, что прослыть грубияном среди одесских бендюшников. У распутной Санниковой был любовник. Всего один, один, доктор Макитра, совместитель полуставочных из бывших фельдшеров. Оба они дежурили только по субботам и в одну смену. В свободное время Санникова и Макитра или ворковали в диспетчерской, или... Ну, правда, впрочем, дело не в этом. Дело в том, что меня интересовало все нелогичное, и хотелось непременно докопаться до сути. Вот такой уж у меня характер. Ну, ничего не поделаешь. И вот однажды я спросил у водителя Витии Крюкиным, Слушай, скажи мне, пожалуйста, а почему Верка считается, мягко говоря, распутной женщиной, при наличии всего одного и известного любовника? Один любовник – это же не патология, а практически норма. Но Верку иначе как распутные женщины, за глаза и не называют. А вот фельдшера Леру Федякину, которая... При живом муже тесно дружит с двумя водителями, одним фельдшером и оперативником из местного отделения, как-то никто ни разу распутной женщиной не назвал. — Слушай, где логика? — Логика простая, — усмехнулся Витя. — У Лерки любовники — это забава, а у Верки смысл жизни. Она старшему фельдшеру, Ультиматум поставила. Или я держу только вместе с Макитрой, или я увольняюсь. Ну и кто она после этого?